Красиво было невероятно. Всего в нескольких футах над балконом перекатывался туман, его призрачные волны разбивались о замок Сандерса. Плотное белое одеяло протянулось от горизонта до горизонта, полностью скрывая от взгляда поверхность планеты. Лишь к северу венчался пик Красного Призрака, проткнувший небо шипастый кинжал красного камня. И все. Остальные горы...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 Здесь всегда такая красота, спросил я Сандерса, вдоль насмотревшись. Каждый мистваль, ответил он, поворачиваясь, толстяк с добродушным румяным лицом и мечтательной полуулыбкой на губах, какую нечасто увидишь у людей его склада. Он махнул рукой на восток, где поднимающееся над туманом солнце призрачного мира разливалось по утреннему небу алым с полосами оранжевого зарева.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 Он снова улыбнулся и подвёл меня к одному из столиков, беспорядочно расставленных по балкону. А на закате всё повторяется, только наоборот. Обязательно посмотрите сегодня Мис Трайс. Мы сели, и когда кресло подали с сигналом о присутствии людей, к столику подкатился сверкающий робот-официант. Это война, понимаете? продолжал Сандерс, не обращая на робота внимания. Вечная война между солнцем и туманом, и туману всегда достаётся всё лучшее. Долины, равнины, побережья, у солнца лишь горные пики, да и то только днём. Он повернулся к роботу и заказал для нас кофе, чтобы было чем заняться до прибытия остальных. Разумеется, свежезаваренный из только что помолотых зёрен. Сандерс с принципа не держал у себя в отеле ни синтетических продуктов, ни суррогатов. Вы, похоже, любите эти места, сказал я, пока мы ждали кофе. От чего уж их не любить? засмеялся Сандерс. В Облачном замке есть всё: хорошая пища, развлечения, азартные игры и прочие удовольствия родного мира. Но тут есть ещё и эта планета. Таким образом, у меня всё лучшее двух миров.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 В основном ваши гости прилетают сюда по одной единственной причине. Верно, согласился Сандерс, ухмыляясь. Призраки. Призраки, откликнулся я, словно эхо. Здесь красиво, хорошая охота, рыбалка, отличные горы для скалолазов. Но совсем не это привлекает людей. Они летят сюда ради призраков. Робо доставил кофе, две большие чашки, от которых поднимался ароматный пар. и кофе в шинчи густых сливок, очень крепкий, очень горячий и очень хороший кофе. После нескольких недель той синтетической бурды, которая нас поили в космолёте, я словно впервые проснулся. Сандерс пил кофе маленькими глотками и изучающе поглядывал на меня над краем чашки. Затем медленно поставил её на стол. И вы тоже прибыли сюда ради призраков. Я пожал плечами. Разумеется, Моих читателей не особенно интересует красота природы, пусть даже такие редкостные. Дубовские и его люди прилетели, чтобы поймать призраков, и я должен написать об их работе. Сандерс хотел было что-то сказать, но ему помешали. Совсем рядом прозвучал жёсткий сильный голос: "Если тут вообще есть призраки, мы повернулись к входу.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 Гебел людей? Да. Однако в большинстве случаев это просто исчезновение. Кто-то мог сорваться в пропасть, кого-то ещё сожрали скальные кошки и так далее. В тумане почти невозможно найти тела. На земле за один день люди пропадают даже больше. Но никто не выдумывает ничего лишнего. Здесь же каждый раз, когда кто-то исчезает, сразу начинаются разговоры, что это мол опять виноваты призраки. Нет уж, извините,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 Сандерс нахмурился. Да, пусть, но эти-то четыре случая, на мой взгляд, вполне убедительное доказательство. Робот расставил тарелки с завтраком, но пока мы ели, Сандерс продолжал гнуть своё. Например, самый первый случай. Ему до сих пор нет убедительного объяснения. Экспедиция Грегора. Я кивнул. Действительно, Грегор был капитаном космолёта, что открыл призрачный мир почти 75 лет назад.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 И на телом убитого стояло какое-то существо. По словам этого участника экспедиции, убийца походил на человека футов 8 ростом, но выглядел как-то зыбко, призрачно. Когда землянин выстрелил, заряд бластера прошёл сквозь него, не принеся странному существу никакого вреда, а затем оно задрожало и растаяло в тумане. Грегор послал на поиски ещё несколько групп, но они лишь вернули на корабль тело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 Сандерс скорчил недовольную мину. Если остальные из этих пор живы, может быть, призракам не понравится, что их исследуют. Я вас не понимаю, Сандерс, сказал Дубовский. Если вы так боитесь и так уверены, что они существуют, то как вам удалось прожить здесь столько лет? В конструкцию облачного замка заложено множество систем безопасности, ответил Сандерс. В брошюре, что мы рассылаем для рекламы, всё это описано.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 Но сейчас я гадать не буду, подожду результатов, вот тогда посмотрим, если призраки существуют, им не удастся от нас спрятаться. Сандерсов взглянул на меня. А вы как думаете? Вы тоже с ним согласны? Я журналист, ответил я осторожно, и прилетел сюда, чтобы рассказать об экспедиции. Многие слышали о здесьшних призраках, и наших читатели эта тема интересует.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 Томан выпрыгнулса на балкон и накрыл облачный замок. Я пошёл внутрь. Сандерс ждал у дверей. Видимо, он за мной наблюдал. Вы были правы, сказал я. Это и в самом деле красиво. Он кивнул. Знаете, я думаю, Добровский так и не удосужился взглянуть. Наверное, занят. Слишком занят, вздохнул Сандерс. Идёмте, хочу вас угостить.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 Кто строил эти здания? Разве вам самому никогда не хотелось это узнать, Сандерс? Он осушил свой бокал, оглянулся и, поймав взгляд официанта, заказал ещё. Здесь уже не было никаких роботов, только люди. Сандерс умел создавать обстановку. "Разумеется, хотелось", ответил он, когда официант принёс новый бокал. "Это всем интересно".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 Он прикоснулся к маленькой доле мироздания, с которой люди, подобные Дубовскому, ещё не сорвали покров очарования и тайны. Он надолго замолчал, глядя в свой бокал, потом наконец продолжил. Дубовский, чёрт бы его побрал, у меня просто кипит всё внутри, когда я о нём думаю. Прилетело, хочется на призраков. И тебе корабль набитый аппаратурой, и целая свита Лакеев, и миллионный бюджет на исследования. Ведь он своего добьётся. Вот что меня пугает. Или докажет, что призраков не существует, или найдёт их, и они окажутся какими-нибудь животными, примитивными гуманоидами, или он одним махом допил содержимое бокала. После этого всё рухнет. Рухнет, понимаете? При помощи своих электронных ящиков он ответит на все вопросы, и остальным уже ничего не останется. Это просто несправедливо. Я сидел и молча потягивал свой коктейль. Сандерс заказал ещё. У меня невольно зародилось чёрное подозрение, и в конце концов я не выдержал. Если Дубровский ответит на все вопросы, тогда никто больше сюда не полетит. Вы останетесь ни у дел, прогорите. Может быть, именно в этом причина вашего беспокойства. Сандерс впился в меня яростным взглядом, и на мгновение мне показалось, что он вот-вот меня ударит.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 наедине со своим бокалом. И для участников экспедиции, и для меня самого следующие несколько недель были заполнены до предела. Дубовский, надо отдать ему должное, подошёл к проблеме очень серьёзно. Атаку на призрачный мир он спланировал предельно тщательно. Прежде всего, картографирование. Из-за туманов существувавшие до сих пор карты призрачного мира, мягко говоря, высокой точностью не отличаются. Доббовский выслал на разведку целую флотилию небольших автоматических зондов. Они скользили над Белым океаном и с помощью мощного сенсорного оборудования выведовали скрытые туманом секреты. Собранная вместе информация зондов дала детальную топографическую карту региона. Затем Доббовский и его помощники старательно нанесли на карту все имеющиеся сведения о встречах с призраками, начиная с экспедиции Грегора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 В этих лесах очень распространены паразитические растения, что-то вроде висячих мхов, которые спускаются с верхних ветвей каскадами зелёного и алого цветов. А ещё камни и лианы и низкорослые кусты буквально увешаны фиолетовыми плодами самых причудливых форм. Но солнца, конечно, нет. Туман прячет всё вокруг. Языки тумана вьются и скользят вокруг, путаются под ногами, ласкают вас невидимыми руками.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 Поначалу вежливо, на нейтральные темы, но в конце концов он даже пригласил меня в бар. Экспедиция работала уже около 2 месяцев. На призрачном мире наступала зима. Воздух вокруг облачного замка стал колким и холодным. Мы с Доббовским сидели на балконе, неторопливо потягивали кофе после очередного замечательного ужина. Сандерс и какие-то туристы расположились за столиком неподалёку.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 Как хотите, но я пойду внутрь. Мне совсем не хочется простудиться из-за того, что вы решили посмотреть ещё один мистфаль. Он двинулся к дверям, но не сделал и трёх шагов, когда Сандерс вскочил на ноги, взвыв, словно раненная скальная кошка. Мистфаль, нет, вы только подумайте, мистфаль, закричал он и выпалил в адрес Дубовски длинную бессвязную очередь ругательств.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 Он перестал дрожать, но его взгляд по-прежнему жег спину Дубовским бластерными импульсами. Мист Фаль, пробормотал Сандерс. Этот ублюдок здесь уже два месяца и до сих пор не понял, чем Мист Фаль отличается от Мист Райза. Он просто не удосужился посмотреть ни то ни другое, сказал я. Его подобные вещи не интересуют. Впрочем, ему же хуже. Не стоит из-за этого волноваться.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 Глаза у Сандерса загорелись, и ещё около часа он травил анекдоты про землян. Их я тоже уже все слышал, но в то время мы здорово набрались, и анекдоты казались очень смешными. После этого я стал проводить с Сандерсом больше времени, чем с кем-либо ещё из живущих в отеле. Мне казалось, что я уже знаю призрачный мир достаточно хорошо. Оказалось, что я заблуждаюсь, и Сандерс легко это доказал.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 Я, конечно, продолжал писать статьи о Дубов斯基 и его поисках, однако новостей было мало, и почти все время я проводил с Сандерсом. То, что материалов стало меньше, не очень меня беспокоило. Моя серия очерков о призрачном мире была встречена очень хорошо, как на Земле, так и на большинстве планет, и я не сомневался, что все в порядке. Оказалось, это не так. Когда я пробыл на Призрачном мире чуть больше 3 месяцев, руководство моего синдиката прислало мне новое задание. На планете New Refyuch, что расположена за несколько звёздных систем от Призрачного мира, разразилась гражданская война, и мои боссы хотели, чтобы я занялся этой темой. Всё равно, напомнили они, информация с Призрачного мира пока что не будет. Экспедиции Дубовский работать ещё больше года. Призрачный мир, конечно, очаровал меня, но я был рад такой возможности. Очельки мои потеряли привлекательность новизны, идеи тоже иссякли, а события на Нью-Рефьюдж сулили большие новости. Я попрощался с Сандерсом, Дубовский и Облачным замком, прогулялся в последний раз по туманному лесу и заказал место на ближайшем пролетающем мимо корабле. Гражданская война на Нью-Рефьюдж затухла едва начавшись. Я провёл на планете меньше месяца, и всё это время помирал от тоски. Планета была колонизирована религиозными фанатиками, но у них произошёл раскол, и обе стороны принялись обвинять друг друга в ереси. Тоска зелёная, а в самой планете было столько же очарования, сколько в марсианских трущобах.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 Как я и ожидал, Дубовский объявила о пресс-конференции. Как самый главный специалист по призракам, я, конечно, добился назначения и вылетел на призрачный мир самым быстрым кораблём, который только мог найти. Прибыл я за неделю до пресс-конференции, раньше всех остальных. Ещё до отлёта я успел послать Сандерсу сообщение, и он встретил меня прямо в космопорте. Мы уединились на балконе, куда робот-официант принёс наши бокалы.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 Каковы результаты? А, ладно, после некоторых колебаний ответил он. Но только не передавайте ничего прямо сейчас. Вы сможете сделать это за несколько часов до пресс-конференции, и всё равно опоредите своих коллег. Я согласился. И каковы же результаты? Призраки? С ними всё ясно. Их просто нет. У меня достаточно данных, чтобы доказать это, не оставив даже тени сомнения.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 Опрямо напомнил он: Грегер и другие классические случаи. Улыбка Дубовский превратилась в презрительную ухмылку. А, да, мы обследовали тот район довольно тщательно и, как и предполагали, обнаружили неподалёку поселение без яноподобных существ. Здоровые твари, похожие на огромных бабуинов с грязным белым мехом. Не очень впрочем, успешная ветвь эволюции.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 Созда уже прилетали колонисты, с тем же и улетели. Почва не та. Да и горы кругом, не очень-то развернёшься тут с фермами, по крайней мере, на серьёзной коммерческой основе. Фермерствовать на призрачном мире просто невыгодно. Тем более, что сотням других колоний по Заре нужны рабочие руки. Но зачем вам ещё одна планета? Зачем превращать призрачный мир в ещё одну копию Земли?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 Это не имеет значения. Знание вот что нужно человеку. Люди вроде вас пытались затормозить прогресс со незапамятных времён, и им это не удавалось так же, как не удалось вам. Человеку необходимы знания. Может быть, сказал Сандерс. Но разве человеку нужны только знания? Сомневаюсь. Я думаю, человеку нужны и тайны, и поэзия, и романтика. Ему нужны не разгаданные загадки. чтобы размышлять и удивляться. Дубовский резко встал, нахмурился. Этот разговор лишён смысла. Так же как и ваша философия, Сандерс. В моей вселенной нет места неразгаданным загадкам. Тогда вы живёте в очень скучной вселенной, доктор. А вы, Сандерс, погрязли в нечистотах собственного невежества. Если вам так хочется, найдите себе другое суеверие.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 Только о призраков уже нет. Только призраков. Джорж, Мартин, Мист Фаль приходит утром. Рассказ читал Олег Булдаков.